толпе придворных иногда в виде вознаграждения он слышал одобрение принцессы но и оно звучало почти как упрек отличный герцог говорила она теперь вы благоразумны иногда рауль останавливал его вы погубите своего коня герцог бэкингем и бэкингем терпеливо выслушивал замечания ражжилона инстинктивно чувствуя что рауль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 испытывал невольное влечение к Раулю. Часто он вступал с ним в разговор и почти всегда заводил речь либо о графе де Лефер, либо о Д'Артаньяне, их общем друге, которым герцог восхищался так же сильно, как Рауль. Бражелон был особенно рад, когда разговор касался этой темы в присутствии Деварда. Последнего в течение всего путешествия раздражало превосходство Бражелона и его влияние на Дегиша.